«Дальний космос, борт корабля «Седов» чуть менее, чем через сутки. Все готовы?» В голосе Романова звучала уверенность, как, в общем-то, и положено капитану. Да и сам он в этот момент был образцово-показательным офицером, как на агитационном плакате или в агитационном же героическом блокбастере. Их, помнится, в свое время, перед войной, сразу после нее, киношники наклепали изрядно и всюду такие вот бравые офицеры, слуга-царю, отец-солдатам. Хотя, надо признать, Романов и впрямь был хорош в качестве отца-командира. Не идеален, разумеется, но хорош. Иного и не поставили бы во главе столь важной экспедиции, да еще с двойным дном. И внешний вид, излучающий уверенность, тоже часть его обязанностей. Но что же, утвердительный ответ получен, теперь вперед, И, как ни странно, второй прыжок пугал людей даже сильнее, чем первый. Всех, что характерно. Однако отступать некуда, и гипердвигатель вновь заработал. Вначале все было, как и в первый раз. Низкий на грани инфразвука гул. Темнота в иллюминаторах и на экранах, голубоватый свет. Ощущение нереальности и мертвости происходящего. Невозможность ни вздохнуть, ни пошевелиться и тени. Теней на этот раз стало заметно больше, а их движения, такое впечатление, осмысленнее, но чего-либо похожего на враждебность они не проявляли. Скорее, их поведение можно было назвать любопытством, да и вообще непонятно было, то ли это все же игра этого странного света, то ли массовая галлюцинация, то ли... то ли что-то еще. А потом корабль вывалился из гиперпространства и все разом встал на свои места. «Уф», — тяжело выдохнул Романов, — поздравляю вас с прибытием. Только очень интересно, куда мы все же прибыли? Негромко спросила из своего кресла Демьяненко. Сатурном здесь и не пахнет. Действительно, изображение на экране быстро тормозящего корабля не имело ничего общего с каноническим видом окольцованной планеты, о чем остальным и было сообщено во время ужина в кают-компании. И занесло их аж к Нептуну, планете еще более далекой и таинственной. Новость эта была встречена гробовым молчанием. И лишь Иванов глухо выругался себе под нос. Впрочем, остальные мысленно его поддержали. Выяснилась и причина. Ошибка в расчетах. Грубейшая и непонятно как закравшаяся. Хорошо еще куда-нибудь в пояс Орта не занесло. Романов был мрачен. Еще бы. Расчеты делал он лично. Остальные тоже не плясали от счастья. Спокойствие сохраняли лишь Басов с Ивановым. Геолог, потому что видал ситуации похуже, а Иванов просто старательно что-то обдумывал. Потом вдруг поднял голову и сказал, «Ну и что здесь такого? Катастрофы я пока не вижу. Прилетели не туда». Так ведь ясно и почему, и как все исправить. Прыгну к Сатурну, или, как вариант, Юпитеру, неделя максимум. Идем мы, с диким опережением графика, и потому я предлагаю не заниматься ерундой, а воспользоваться оказией и провести разведку окрестностей планеты. Ничего ведь не теряем. На пару минут повисло гробовое молчание. Народ переваривал услышанное. Потом Басов усмехнулся, и, потерев гладко выбритую щеку, кивнул «Лично я согласен». Петрова медленно кивнула, Кривоносова до миллиметра повторила ее жест. Усмехнувшись, сказал веской «Да, Серегин», Павла хмыкнула, промолчал, Демьяненко и Лучезарно улыбнулась, и после этого, шумно выдохнув, Романов сказал «Спасибо».